Химическая атака. Глава третья, в которой мы узнаем, из чего состоит мусорная куча и что такое абы как свалка. Свалки бывают разными. Представим худший вариант и назовем его абы как свалка. Туда везут все подряд. Старые башмаки, банки из-под краски, гнилые помидоры, сломанные шифоньеры, пластиковые стаканчики. Абы как свалки сделаны кое-как. Без изоляционного покрытия на дне, без отвода фильтрата, без сплошного забора, без весового контроля, без пересыпки отходов грунтом от возгорания, в общем, без минимальных мер экологической безопасности. Абы как свалка — это мощный химический реактор. Но не такой красивый и точный, как в университетских лабораториях. Скорее он похож на экспериментальный котел сумасшедшего ученого, Мы не знаем, что и в каких количествах смешивается там каждый день. Мы не знаем, как эти субстанции взаимодействуют друг с другом. Мы не можем точно предсказать, что получим на выходе. Понятно только, что ничего хорошего. Абы как свалка отравляет жизнь двумя главными побочными продуктами — фильтратом и свалочным газом. Фильтрат — это жидкая дрянь очень разнообразного состава. Он может быть таким — дождевая вода, ртути из градусника, прокисшее молоко, конденсат с пластикового пакета из-под рыбы и ацетон. Или вот таким. Сок из яблочного огрызка, остатки шампуня, размокшая старая гуашь и клей ПВА. И это если на свалку тайком не свозят промышленные отходы. Все это пахнет хуже, чем забытый на месяц в холодильнике сырой фарш. Не пытайтесь повторить. Если перевести эти рецепты на язык химии, Получится смесь алифатических, ароматических и хлорированных органических растворителей, соединений мышьяка, фосфора, бора, аммонийного азота и тяжелых металлов. Бария, хрома, свинца, меди, железа, никеля и титана. Некоторые компоненты фильтрата остаются в окружающей среде очень надолго. Например, по некоторым подсчетам, период стабилизации хлоридов в составе фильтрата 837 лет. Железо — 200 лет. Утечка фильтрата — основной фактор воздействия свалок на геологическую среду. Если на дне свалки нет изоляционного покрытия, эта ядовитая жидкость просачивается в почву и попадает в грунтовые воды, с которыми может добраться достаточно далеко. Например, на крупном полигоне Щербинка Московской области Орел загрязнения грунтовых вод распространился на площадь около 1 квадратного километра с превышением ПДК по ряду компонентов в 100-130 раз, отмечается в статье исследователей из Виннитиран. Свалочный газ — это биогаз, который выделяется при разложении органических отходов, пищи, бумаги и другого. Он состоит в основном из метана, CH4, и углекислого газа, CO2, но есть и другие компоненты азот, сероводород, прочие летучие органические вещества. Процесс его образования начинается в куче мусора при доступе кислорода. Аэробные бактерии расщепляют молекулярные цепочки углеводов, белков, липидов, из которых состоят органические отходы. На этом этапе образуется углекислый газ и азот. Когда куча утрамбовывается под весом нового мусора, доступ кислорода прекращается, и в дело вступают анаэробные бактерии. Они превращают остатки органики в кислоты и спирты. В результате все новых процессов с участием разных бактерий формируется подходящая среда для образования метана. За несколько лет упокоение на свалке содержимое наших мусорных ведер образует следующую смесь. 45-60% метана по объему, 40-60% co 2 и 2-9% других газов, например, соединений серы. Впрочем, в зависимости от состава мусора, добавки встречаются самые разные. Алканы, ароматические углеводороды, терпены, спирты и кетоны, соединения хлора. Ученые насчитали их больше ста. Через толщу отходов и защитных слоев грунта этот газ просачивается в атмосферу и разлетается далеко за пределы полигона. Свалки — крупнейшая в мире система по производству биогаза. С их поверхности он поступает в окружающую среду с гораздо большей интенсивностью, чем естественные газы от почвы и болот. Ежегодно по всему миру Абы как свалки выбрасывают в атмосферу десятки миллионов тонн газа. В этом нет ничего хорошего. Метан взрывоопасен, легко воспламеняется и входит в число парниковых газов. Сероводород воняет. Оба вызывают отравление. Абы как свалка — это поле проигранной нами битвы. Она занимает территорию, на которой мог бы находиться лес или парк. Мусор отравляет жизнь нескольким поколениям мышей, белок, рыб, птиц и людей, живущих по соседству. Такая свалка лишает резину, пластик, бумагу, стекло и органику шанса на реинкарнацию. Закопать здесь врага худшее, что можно сделать на этой войне в 21 веке. Такие решения делают мусор всесильным. И тут у меня для вас плохие новости. В России 98% всех отходов отправляются именно на абы как свалки. Они занимают площадь 4 миллиона гектаров. Это примерная площадь озера Байкал, Бельгии. Или 65 миллионов дачных участков площадью 6 соток. Мы проигрываем.